Танцовщицы Серафина стали мадридскими махами в самых разнообразных обличьях, и сам он, Франсиско, являлся в самых разнообразных обличьях то неуклюжим любезником, то коварным махо, но чаще всего обманутым мечтателем. пелеле Так возник альбом причудливых, ни на что не похожих картин, изображавших все, что приключается с женщинами города Мадрида. Чаще худое, а иногда и хорошее. Они выходят замуж за уродливых богачей. Они заманивают влюбленных простаков. Они обирают всякого, кого только можно обобрать, а их самих обирают ростовщики, стряпчие, судьи. Они любят и любезничают, голяют в соблазнительных нарядах и даже отрехлев став страшищаи глядятся в зеркало рядятся и румянятся они горделиво прогуливаются и катаются в пышных каретах или жалостно съежившись сидят в во волосенице перед инквизитором томятся в темнице стоят у позорного столба их ведут к месту казни обнажив для пострамления до пояса и при этом их неизменно окружает рой распутных щеголей грубья полицейских, грозных махо, лукавых дуений и сводниц. И демоны роятся вокруг них. Не только умершая Бригидо, но целые полчища призраков, иной раз добродушных, по большей части пугающих и почти всегда фантастически уродливых. И все это двусмысленно, все зыбко, все меняется перед зрителем у невесты из свадебного шествия второе звериное лицо старуха позади нее превращается в омерзительную мартышку из полунгглы многозначительно скалятся зрители а вожделеющие домогающиеся мужчины со знакомо незнакомыми лицами вьются вокруг точно птицы падают их ощипывают в прямом смысле слова и ощипав выметают прочь Жениху показывают составленный без сучка, без задоринки перечень высокородных покойников, предков нареченный. Он изучает перечень, но до поры до времени не видит обезьяньего лица живой невесты, не видит себя, и она, каждый, носит маску, и даже самому себе кажется тем, чем хочет быть, а не тем, чем он есть в действительности. Никто никого не знает, никто не знает себя. Вот над какими рисунками, самозабвенным, со стервенением и с подъемом, работал в последнее время Франциско. Но после отставки Хавельяноса воодушевление испарилось. Он сидел, сложа руки в своей эрмите. Разговор в доме дона Гаспара не шел у него из головы. Мысленно он спорил с бывшими там друзьями. Чего, собственно, они хотят от него? Чтобы он присоединился к разным проектистам и показывал прохожим на Пуэрто-дель-Соль крамольные картинки? Как все эти хавийяны с Икентаной не понимают, что жертвы бесполезны? Вот уж 300 лет Идут они на мучения, на пытки, на смерть во имя одной и той же цели. от чего не добились? Пускай старик сидит, себе посиживает в своих астурийских горах и ждет, пока за ним не явится зеленый гонец инквизиции. Ему, Франциско, не затуманишь мозги дутым героизмом всякому своем. Но он никак не мог отмахнуться от того, что говорилось у Хавильянаса. Он вспоминал Дона Мануэля, ленивый, пресыщенный и вызывающий пози развалившегося на Софе, которая изображала поле битвы. Вспоминал хрупкую и нежную инфанту, широко раскрытыми глазами смотревшую на невообразимо гнусный мир. И вдруг, выпитив нижнюю губу, он снова сел за стол и принялся рисовать. Но уже не женщин не знатных дам ни щеголих и мах и сводниц ничего загадочного многозначщего нет теперь это были рисунки понятные каждому вот большой старый осел с важным видом ревностно обучает азбуки молодого ослика вот павиан